Глава 24. Туристов уже понемногу съезжаются в наш город, поэтому сегодня набережная полна посетителей. Для пляжного сезона еще рановато, у нас холодное море, а вот для прогулок вдоль береговой линии и наслаждения цветением магнолий самое то. Через неделю-другую в цветниках начнут распускаться розы. Городские парки полностью преобразятся, и тогда вокруг будет настоящий рай. Андрей останавливается вход в уютный ресторанчик европейской кухни. Если ты хочешь блюдо из слона, думаю, нам сюда. Подталкивает меня к двери он. Я улыбаюсь. Официант провожает нас на второй этаж. Куда сядем? спрашивает Андрей. Я вижу свободный столик у окна. По-моему, у окна будет самое то, что надо. Перехватывает мой взгляд официант. Кажется, да, соглашаюсь я. Андрей улыбается, и ведет меня к столику. Я сажусь на мягкий диванчик. Блазнёжная скатерц, легкая музыка, лаунж. Адресающий вид на лазурное море, даже удивительно, что я никогда не бывала в этом месте. Как я могла упустить из вида такой прекрасный ресторан? С восторгом принимаю меню из рук официанта я, Шампанского, смотрит на меня поверх меню афинский. Да, и кто-то обещал мне блюдо из слона. Подмигиваю ему я. Хорошо, выбирай, какого слона ты будешь есть. Жареный картофель с грибами, свинину на гриле. Овощи на мангале не хочешь? Хочу. А десерт? Гравский развалина с малиной. Андрей снисходительно кивает и подзывает официанта. Мы будем жареный картофель с грибами, свинина на гриле, овощи на мангале, запечённый лосось. На десерт графские развальный с малиной и две порции. И пока будут готовиться блюда, принесите бутылку французского шампанского. Просит официанта он. «Еще кофе, добавляю я, два кофе американо. Блюдо готовится на ресторанной кухне, а мы с Андреем медленно потягиваем шампанское, слушаем музыку, и наблюдаем за яхтами вдалеке. Моё сердце переполняет блаженная безмятежность. Это именно тот момент, когда понимаешь друг друга без слов и говорить совсем не хочется. Нашу ленивую безмятежность нарушает шумная компания. Я удивленно приподнимаю бровь, потому что краем глаза замечаю сестру Иру под руку с Демидом. С ума сойти. Димед не в помятой майке и джинсах, а в светлом пиджаке и классических брюках. С ними еще пара: степенный мужчина в очках и судя по всему, супруга в строгом платье. Кажется, моя сестричка и её знакомый доктора тоже приметили этот ресторан. Тихо оповещаю сидящего спиной к лестнице Андрея и я. Думаю, что и сделать вид, что мы их не заметили? Почему? Андрей оборачивается, кивает Демиду. Тася. Тут же слышу я бравый возглас сестры. Надо же, какая встреча. Ее взгляд придирчиво скользит по голубому сарафану, и рыщят пятна. Шампанское уже успевает ударить в голову, и меня разбирает смех. Привет, машу всем я. К счастью, Ира догадывается, что у нас свидание, и компания докторов садится за свободный столик в другом конце ресторана. Андрей в недоумении: "Для чего они развелись?", вопрошает взглядом, спрашивает он. Ире показалось, что так больше нельзя, и она решила, что порзнь им с Демидом будет проще. Пожимая плечами, поясняю я: Совершенно необдуманное решение. Полностью согласна. Андрей наливает нам еще шампанского. Официант несет на подносе наше блюдо. О, да, идите сюда, мои слоники. Довольно потираю руки я. Не встанем, пока ты не съешь все, что заказала. Угрожающе приподнимает указательный палец Андрей. А я не собираюсь вставать, пока все не съем. Еще вторую порцию десерта попрошу принести. Ну-ну. Сжимая прибор, усмехается он. Телефон звонит как раз в тот момент, когда мы приступаем к кофе и десерту. Это папа. Лицо афинского такое мужественное и красивое, и мгновенно мрачнеет. И он торопится ответить на звонок. Привет, пап, как ты? Да, мы недалеко от вас, на набережной в ресторанчике. Да, обязательно зайдем». Что случилось? Пугаюсь я. Папа просил заскочить к ним домой. У него есть какие-то соображения насчёт местонахождения Феликса. Откуда? Он манит приложил Утася. Идиллическая безмятежность с видом на море безвозвратно разрушена. Мы быстро допиваем кофе. Андрей подзывает официанта с кредитной картой за ужин. Сгорает любопытство, я торопливо поднимаюсь из-за стола. Вместе мы подходим к лестнице, и машем на прощание Ире и ее компании. Андрей толкает входную дверь плечом и первым выходит на улицу. Я на миг с восторгом замираю. Наступающий вечер бесподобен. Море спокойно, воздух тёплый, пахнет смесью цветов и соленого бриза. Мой спутник притягивает меня к себе за талию, и мы уверенно шагаем через набережную сквозь толпу таких же наслаждающихся прекрасным вечером отдыхающих. Мы молчим. Наши мысли заняты одним и тем же вопросом, что могло прийти в голову Юрию Семеновичу? Вот и переулок, который ведет в ухоженный частный сектор, уютный дворик с цветущими пионами. Андрей ловко поддевает замок на калитке с обратной стороны, и мы оказываемся во дворе его родителей. Юрий Семенович показывается на пороге, Андрюша, ты стоиси, как хорошо. Расплывается в улыбке он. Тася, иди, я тебя обниму. Я успеваю взбежать по ступень, мы уже готовы утонуть в крепких объятиях своего прежнего босса, как в окно выглядывает мам Андрея. Как хорошо, что вы пришли. Будем пить чай, радуется она. Хотите, помогу накрыть? Вызывай я. И пусть мой желудок протестует против еще одной порции чая после такого обильного обеда в ресторане, здесь главный процесс Конечно, Тася, жду тебя на кухне. Я сегодня пекла такие булочки, пальчики оближешь. Жестами зовет меня в дом Ольга Николаевна. Глаза становятся влажными. Не знаю, когда семья Андрея успела стать для меня такой родной. Его квартира, дом родителей, их общество мне так хорошо рядом с ними, как будто среди этих людей моя душа нашла настоящий приют. Мы с мамой Андрея приносим в гостиную чайный сервиз и поднос с угощениями. Булочки ароматно пахнут ванилью, и даже после нашего с Андреем слоновьего обеда мне хочется их попробовать. Если разрезать булочку и намазать ее клубничным джемом, будет очень вкусно. Подмигивает мне Юрий Семёнович и берет в руки нож. А еще можно добавить сливочное масло, подсказывает Андрей. В детстве я обожал есть на завтрак булочки со сливочным маслом и джемом. Юрий Семенович помогает жене разлить чай в красивой фарфоровой кружке. Знаешь, Андрюша, я тут разбирал фотографии в комнате Дины и кое-что вспомнил. Как бы между делом произносит он: Андрей с опаской посматривает на мать, но отец продолжает говорить. Когда она только начала встречаться с Феликсом, была так окрылена чувствами. Тогда Дина еще делилась с нами своими мечтами, планами на будущее. Юрий Семенович замолкает. Видимо, ему трудно справляться с чувствами. Так вот, как-то вечером она рассказывала мне, что Феликс обещал отвезти ее на греческий остров Миконос. Она даже сделала загранпаспорт. Так сильно ей хотелось увидеть место, которое еще зовут Венецией. Дина рассказывала мне, как ей хочется домик с уютным цветочным балконом. Он мог наговорить ей, что угодно в порыве страсти. Хмурится Андрей. Венеция это совсем не Греция, папа. Прошло столько лет. Ты мог все спутать. Знаю, знаю. Это похоже на бред отчаявшихся, сумасшедших. Но я подумал, а что если Феликс решил бежать туда, на этот остров, на остров или в Венецию? Да и зачем? Не понимаешь, разводит руками Андрей. «Съехать в другую страну с незарегистрированным ребенком проблемно. Каким ребенком?» Удивленно произносит Ольга Николаевна. Мои глаза распахиваются от страха. Андрей не хотел, чтобы его мама знала о ребенке и случайно оговорился». Мужчины тоже пугаются смотрят друг на друга отец вздыхает ладно уже оля феликс прячет ребёнка который был у них с Диной. — ребёнок у них с Диной был ребёнок ну как фарфоровая кружка со звоном бьётся об люцу мы не знаем с отчаянием проводит по волосам андрей его видела тася мальчика зовут эрик и он нигде не зарегистрирован ольга николаевна прикрывает рот рукой У неё в глазах плещется безумная тревога. Я нервно сглатываю. Похоже, с этого момента в нашей компании на одного не больше. "И вы не говорили мне? Да как вы могли?" беспомощно взмахивает руками она. Ее губы дрожат. Кажется, нас теперь действительно на один больше. "Прости, мам. Я не хотел, чтобы ты чувствовала то же, что и мы с папой. Это отчаяние, безысходность, от них можно свихнуться". Андрей поднимается с дивана и подходит к ней, пытается обнять, но она только отталкивает его от себя. Я подавлена, растерянно тереблю ручку фарфоровой кружки и не знаю, куда деть глаза. Тася, с мальчиком все в порядке? Он здоров? бросается ко мне Ольга Николаевна. На тот момент, когда Феликс меня с ним познакомил, все было хорошо. Пытаюсь осторожно подбирать слова я. А как он выглядит? Похож на Андрея. Я улыбаюсь. Глаза такие же точно. Сначала я думал, что Дина была невестой Андрея, и это его сын. А оказалось, что Дина сестра. Дина и Андрюша внешне были похожи. Понимающе кивает она. В глазах плещется отчаяние, Такой же, как то, которое я периодически улавливаю во взгляде Афинского. Мам, ищет Феликса, вступает в разговор Андрей. Его найдут обязательно. Рано или поздно он где-нибудь засветится. С ребенком трудно долго играть в прятки, особенно если мальчик не зарегистрирован. Но все эти увещевания, попытки успокоить друг друга, вряд ли могут восстановить идиллию, которую с таким трудом создали родители Феликса, смирившись с потерей младшей дочери. Известие о том, что есть ребенок, которого украли, прятали ото всех, способно вести с ума. Но все эти увещевания, попытки успокоить друг друга, вряд ли могут восстановить идиллию, которую с таким трудом создали родители Андрея, смирившись с потерей младшей дочери. Известие о том, что есть ребенок, которого украли, прятали ото всех, способно вести с ума чей больше никому не идет в горло. Мы с Андреем собираемся уходить, молчим всю обратную дорогу. Каждый из нас думает о денье. Погибшая несколько лет назад, она будто ожила. Ее призрак никак не может успокоиться. Тась, я провожу тебя обратно к родителям. Виновато посматривать на меня Финский. Прости, что все испортил. Билеты в кино пропадут. Ты не испортил. Будет кощунственно идти развлекаться в кино, когда твои родители в таком состоянии. Я останавливаюсь, и касаюсь ладонями его колючих щек. подтягиваюсь на цыпочках и нежно целую его в губы. Завтра увидимся в офисе. Давай я заберу тебя утром на работу. Нет, Ира подвезет меня. Будет совсем нехорошо, если сотрудники заметят, что я выхожу из твоей машины. Улыбаюсь я. Никто не знает, что моя свадьба не состоится. Ладно. Он берет меня за руки, подтягивает к себе и крепко обнимает. Я поднимаю голову и вдруг замечаю на небе тысячи мерцающих звезд. Как красиво шепчу ему. Андрей тоже задирает голову вверх улыбается. Потрясающее небо. Мы стоим, крепко прижавшись друг к другу, и наблюдаем за периодически падающими звездами. Мы так близко, что мне слышно, как бьются наши сердца. Я люблю тебя, срывается несмелое признание с его губ. Он касается моих волос, нежностью пропускает их сквозь пальцы, и заглядывает в мои глаза. И я люблю. Сердце колотится так сильно, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Андрей медленно склоняется ко мне и накрывает мои губы осторожным поцелуем. Я чувствую, как по коже во все стороны разлетаются волшебные искорки. Оббиваю его шею руками, закрываю глаза, и мне кажется, что мы вдвоем взлетаем к мерцающим на небе звездам. На фоне вселенной мне начинает чудиться, что все не случайно. Нас с Андреем затянуло в воронку бесконечности, в который переплелись прошлое и настоящее. Как будто какие-то невидимые пути пересеклись в одном месте, и дальше есть только одна дорога. Дорога, связывающая меня, Андрея и остальных участников трагедии, крепкими нитями. Возможно, потому что сердце матери не может быть спокойно даже после смерти. Оно не обретет свой вечный сон, пока не будет знать, что оставшийся ребенок находится в полной безопасности. Мечутся мысли в моей голове. На следующий день Эра привозит меня на работу на полчаса раньше. Я стучу каблучками по пустому холлу и открываю ключом двери приёмной. Вокруг тишина. Я кладу сумочку на свой рабочий стол и включаю кофемашину. Пока готовится кофе, подхожу к окну и распахиваю его настежь. Солнечное утро просачивается в приёмную, я с удовольствием втягиваю полной грудью свежий воздух. Андрея еще нет. Вздохнув, я подхватываю кружку с горячим кофе и сажусь за компьютер. Пальцы сами с собой стучат по клавиатуре. Греция. Остров Миконос. Google поиск выдает информацию. Остров Миконос находится в Эгейском море и относится к Эскаладскому архипелагу. Он популярен благодаря праздничной летней атмосфере. В барах на многочисленных пляжах здесь громко играет танцевальная музыка, а в престижных ночных клубах, открытых до рассвета, выступают диджей с мировым именем. Основной достопримечательностью острова является ветряные мельницы XVI века, расположенные на холме неподалеку от города Миконоса. Город Миконос Также известный как Хора, лежит у окружённых холмами бухты на западном побережье острова. Он похож на лабиринт из узких улочек, и украшен бугенвиллией, белых домов-кубиков с синими дверями и ставнями. Главная торговая артерия города улица Матаяна, на которой открыты дорогие магазины, уютные кафе и художественные галереи. В районе маленькой Венеции много прибрежных баров, рыбных ресторанов и домов с цветными балконами. Неподалеку расположен белоснежный церковь Панагея по получившая известность благодаря своим неровным очертаниям, маленькая Венеция. Вот о чем рассказывала Дина своему отцу. В дверях приёмный показывается афинский. Как вкусно пахнет кофе. Улыбаясь, подходит к моему рабочему столу он. Кладет руки мне на плечи, и целует в щёку. Доброе утро. Сжимая его ладони я. Что у тебя на экране? Тася, ты веришь дому сло моего отца? Здесь есть Венеция, Андрей. В моём взгляде плает надежда. Какая Венеция! Разворачивает к себе плоский монитор Вот, читай, там даже написано про цветные балконы. В районе маленькой Венеции много прибрежных баров, рыбных ресторанов и домов с цветными балконами. Твой папа говорил про цветочные балконы, но, видимо, он немного исказил информацию. Улыбка медленно сходит с его лица. Думаешь, мы похожи на сумасшедших, если готова охотиться за такой призрачной надеждой? Заглядывает в мои глаза он. Во взгляде уже ставшее привычным отчаяние, помешанное на внезапно мелькнувшей надежде. Я думаю, если есть надежда, мы просто обязаны проверить на истину слова Дины. Я позвоню Шкуратову. Андрей целует меня во вторую щеку, и достает из кармана пиджака сотовый телефон. Он уходит в свой кабинет, а я продолжаю сверлить взглядом яркие фотографии: лазурную гладь Эгейского моря, белоснежные дома Кубики с цветными балконами и смешные старинные мельницы. Почему-то мне кажется, что у нас есть шанс шанс найти Эрика в греческом районе с названием Маленькая Венеция.